Глава 13. Осваивая новые возможности. «Мы готовы», — раздалось в наушнике. «Хорошо, начинаю», — зажав кнопку на рации, ответил я. Рация хоть и была слабенькая, всего лишь пятого уровня, с двумя несчастными радиоканалами, действующая не дальше километра, но в той части закрытого полигона, где я сейчас был, больше особо и не нужно. А учитывая, как строго взялся крестный за вопросы вещевого удовольствия, то что-либо лучше просто не выдадут. В городе еще в первый год решили вопрос с основными ресурсами. Но вот с высокоуровневой техникой до сих пор были проблемы. Не то чтобы она у нас не производилась совсем, просто спрос был намного выше, чем скорость производства. Вот и выдавалось везде оборудование и техника впритык по параметрам работы. Все равно такой низкоуровневой техники был переизбыток. «Наши производства выдавали их огромными количествами, стараясь прокачать навыки и соответствующих специалистов. Я даже был у крестного поинтересовался, зачем так спешить, на что получил лекцию на несколько часов с разъяснениями, которая сводилась к тому, что он хочет, чтобы наш город занял несколько специализированных ниш, которые на данный момент пока еще свободны». Первая ниша — это высокотехнологичное производство, которое потом должно будет стать основой экспорта нашего города, ну и заодно основным источником дохода. Поэтому сейчас и уходит большая часть бюджета на выкуп новых схем и запуск дополнительных производственных линий. А вот второе направление вытекает из первого, если все получится. Это вооружение и максимально дееспособная армия. А то, что пока до нас слухи о силовых захватах городов не доходили, не означает, что таковых не было. Да и, скорее всего, пока еще усваивают то, что досталось после оцифровки, однако рано или поздно начнутся экспансии, а город, в котором есть производство кучи дорогой техники, всегда будет лакомым кусочком. Но это все планы Крестного, с которыми мне еще не скоро предстоит столкнуться, так что сейчас продолжаю изучать свои новые способности в закрытой части полигона под присмотром парочки ученых и аналитиков». Ну, это если не считать охраны, картана и кактуса с чертополохом. Последняя троица занималась разными направлениями моей подготовки. Наполовину прикрыв глаза, чтобы легче было сосредоточиться, но при этом не терять из виду цель, я мысленно потянулся вовнутрь себя к душе, а точнее наполнявшей ее энергией. Когда узнал, что духовная энергия – это непосредственно часть души, сразу же получилось. Этакий полупрозрачный сосуд, наполненный жидкой энергией. Правда, легче манипулировать энергией не стало, но хотя бы стало намного проще вообще ее ощущать в себе. А главное, смог ее дозировать. Зачерпнув духовной энергии в объеме, соответствующем где-то единицам 50, протянул ее из середины туловища через руки и покрыл ею шингон. Меньше зачерпывать смысла не было. После ряда экспериментов смогли понять, что если зачерпну меньше 50 единиц, не сможет сформироваться волна, чтобы сорваться с меча. но ну и сразу черпать помногу тоже не вариант. Поэтому сейчас преследуем две цели одновременно. Первое – это изучение поражающих способностей этой энергии. А вторая банальная наработка практики по ее применению. Все, подготовка закончилась. Теперь сам удар. «Сконцентрировав внимание на манекене, который был моей мишенью, стараясь при этом не обращать внимания на небольшой армированный столб в полуметре перед ним, косой взмах меча, отсоединяя при этом нить духовной энергии между частью на мече и частью внутри себя, и сорвавшаяся волна уносится к цели, пройдя сквозь столбик и впитываясь в манекен. 23 секунды!» — раздалось в наушнике под соединённом крации. «Уже лучше, чем в предыдущие разы! Со временем сможешь достаточно быстро делать такой удар!» Ага, спустя две недели смог на секунду быстрее это сделать. Озлобленно буркнул я в рацию и поежился от холода, поселившегося внутри меня. Этот холод постоянно сопровождал меня, когда я использовал духовную энергию. Ощущение, как будто кусочек льда засунули куда-то в грудную клетку. Самое противное, что ничего мне не помогало согреться. Этот холод начинал отступать только когда шкала энергии духа начинала наполняться, а восстановление у меня всего лишь чуть больше пяти единиц в минуту. «Замеры сняли! Давай еще раз по второй мишени!» Пяток шагов вправо, я стою уже напротив мишени номер два. повторяя сделанное все ранее, и вторая волна, сорвавшись с лезвия, унеслась к цели. А я, даже несмотря на результат, снова вздрогнув, закинул быстренько меч в инвентарь и пошел в зону отдыха за кружкой горячего чая. Он хоть и не помогал, но попивая горяченькое, легче было перетерпеть те 20 минут, которые мне необходимы на восстановление. Чёрт, это прямо не бонусная возможность за специальность, а какие-то пытки. Сначала при использовании внутри селится холодок. Это пока не потрачу где-то с четверть запаса. Учитывая, что у меня после всех метаморфоз, связанных с изменением характеристик и объединением энергии с маной, стало 826 единиц духовной энергии. Мне хватало на 4 таких волны. Ну или намного больше ударов, если бить мечом. Потом начинает притупляться реакция, и все эмоции становятся какими-то тусклыми. После того, как опустошаю половину резерва, уже весь мир вокруг меня начинает терять краски. Наваливаются лень и апатия ко всему. И чем больше я опустошаю шкалу духовной энергии, тем сильнее это все проявляется. Больше трех четверти запаса я ни разу не использовал. Да и научный персонал категорически запретил мне это делать. Один-единственный раз увидев мое состояние, когда оставалось всего лишь четверть духовной энергии. Да я и сам, как вспомню, так и мурашки по коже бегают. «Настолько мне было паршиво, что я ни за что не хочу возвращаться к этому состоянию, особенно на фоне воспоминаний о том, до чего я себя довел на испытании против того некроманта. Кстати, я так до сих пор и не понял, как мы смогли тогда победить». Ведь если учитывать проведенные на полигоне испытания, мне не должно было хватить духовной энергии, чтобы уничтожить душу некроманта. Хотя аналитики, составив какие-то свои графики на основе моих слов, предполагают, что я его не уничтожил, а просто разорвал связь души с тем телом, которое он захватил. Может, они и правы, но я как-то не уверен». «На, держи!» Встретил меня Картан в зоне для отдыха, сразу же протягивая исходящую паром кружку с чаем. «Черт, я к этому, наверное, никогда не привыкну». Взяв кружку и садясь на стул, пробормотал я, после чего сделал первый глоток обжигающего чая. «Разумно хуже тараканов. Они приспосабливаются и привыкают почти ко всему». «Как само собой разумеющееся сказал Картан, попутно накидывая мне на плечи плед. «Первый раз ты на адреналине вообще внимания не обратил на этот внутренний холод». «Было дело», — согласился я с ним. «Вот только сейчас мне от этого не легче». «Ничего, привыкнешь? Ты бы видел себя в первые дни на полигоне. Так тебя прямо трясло всего». «А сейчас уже ничего, так лишь иногда вздрагиваешь». «Серьезно?» — поднял я удивленный взгляд на хомяка. «Как-то не обратил внимания». «Зато научный персонал обратил внимание и сделал соответствующую запись. Иначе тебя бы уже давно отстранили от дальнейших испытаний». «С чего бы это?» «Потому что твой крестный держит все на личном контроле», — начал объяснять мохнатый наставник. «И поверь, если бы он не видел, что у тебя пусть медленно, но идет привыкание, фиг бы лишний раз разрешил тебе использовать духовную энергию». «Ясно». И в ответ меня немного успокоил. «Что там говорят по последнему испытанию?» «Как и предполагали, препятствия урона не получила. И даже потери энергии на преодолённое расстояние не изменились. Всё та же единица на 36 сантиметров и 3 миллиметра дистанции. Урон что по первому, что по второму манекену, как и положено, прошёл в 28 и 34 единицы по прочности всего предмета». «Так, значит, ещё одна особенность», — задумался я. По неодушевленным предметам духовная энергия наносит урон только в том случае, если я этот предмет выбрал целью. Причем не по стандартной схеме, с учетом показателей брони, а сразу откусывая из максимальной прочности. Черт, насколько было бы легче, если бы я по этой особенности мог нормально открыть информацию. Ну да, только вот система, похоже, никогда и не создавала дополнительного описания для этой возможности, только таблицу расчетов. Но даже она оказалась для нас очень полезной, дав возможность проверить почти все варианты использования. А те, которые остались без проверки, можно и так из той таблички выписать, не мучая тебя. «Даже не пытайся», — взглянул я на Картана из-под нахмуренного лба. «Не буду я проверять духовную энергию на людях. В бою, когда мне что-то угрожает, применю без раздумий. Но вот так, ради эксперимента, это не ко мне». «Да ладно, я же не настаиваю», — вскинул лапы Картан. На прошлой неделе я сильно поругался из-за этого почти со всеми, с кем только можно было. Согласно системному описанию, которое было в таблице расчетов, духовный урон должен был проходить не по физическому телу, а по духовному, временно убирая максимальное значение здоровья на количество вложенной духовной энергии и откусывая чуток из характеристик. Причем понижение характеристик там высчитывалось по сложной формуле. Вроде ничего страшного и можно было провести испытание на добровольце, но я боялся. Просто доколик боялся, что из-за своего пока еще плохого владения этой энергией могу разрушить связь между душой и телом. Так эти гады нет, чтобы согласиться отложить испытания до тех пор, пока я нормально не овладею этой особенностью. Просто предложили испытать на преступнике. Мол, если и помрет, так ничего страшного. Одним больше, одним меньше. В итоге я психанул. Черт возьми, но это же тоже живой человек, пускай и преступник. Так ведь нельзя же! «Да, я понимаю, что рано или поздно может возникнуть ситуация, когда мне либо придется убить разумного, либо вообще уничтожить его душу, чтобы он это не сделал со мной. Вот тогда не буду даже раздумывать, делать это или нет. Но черт возьми, в бою, а не вот так, как палачная на эшафоте. Тем более на монстрах генерируемых системы уже проверили. Эффект практически тот же самый, разве что там свои формулы расчета. Блокировалось здоровье намного больше, чем с одушевленным разумным. Почти в три раза, если бы точным. Да и характеристики тоже резало почти в два раза сильнее. Ох, и намучился я тогда. Удар по монстру. Потом бегаем, ловим его, чтобы я наложил идентификацию, переписал значение, и снова отпускаем. Следующий удар, и опять погоня, чтобы зафиксировать для идентификации. «А что там с ведроголовым?» Картан прервал мое погружение в собственные мысли. «Ван Дюраном? Проверив интерфейс, не дожидаясь ответа, я продолжил. «Через 37 минут откатится призыв и узнаем. Но вроде все должно получиться. В прошлый раз у него получилось пронести материальную вещь на ту сторону. Только она сразу в инвентарь попала, и в духовном плане стала ему недоступной. Сейчас надели на него кирасу и всунули в руки меч. Если вернется в таком же виде, уже будет неплохо, даже если на той стороне будет недоступно». «Ну да, если при вызове он будет появляться снова экипированным, то сразу сможет вступать в бой» и резко сменил тему. «Тебе сколько еще надо прокачать до второго контракта?» «Не знаю», — скривился я. «Там по ветке навыков надо четыре проходных взять, чтобы добраться до навыка, увеличивающего количество контрактов. Но судя по построению описаний, то и умение на какой-то стадии прокачки должно увеличиться их количество. Вот только не смог нигде найти описание, до какого уровня или ранга нужно его прокачать». «Ну да», — Там же с каждым уровнем бонусы индивидуально насчитываются, а если судить по описанию умения, там как минимум поначалу должно сокращаться время на перезарядку и увеличиваться продолжительность нахождения призванных на этом плане». Картан задумчиво постучал когтями по столу. «А где-то среди этого всего еще и скрыта возможность моего перехода на ту сторону и обратно». «Далеко не факт. Ты же вроде опробовал почти все, что можно, даже пытался успеть проникнуть через микропортал, приносящий сюда нашего знакомого рыцаря». «Думаю, у меня должна быть своя отдельная возможность. Во-первых, как-то я должен заключать контракты». «Их можно заключать и тут, по мере нахождения душ, которые еще не попали на ту сторону», — оборвал меня Картан. «Ты дослушай сначала. Кроме подписания контрактов, у меня должна быть возможность контроля границы не только с этой, но и с той стороны. Ну и есть еще один мелкий нюанс. У Вандюрена не получается что-то переносить через границу, все падает в инвентарь и блокируется. Все твои трофеи при возвращении пропали». «Ага, а я там столько интересного успел набрать! Жаба душит за такие потери!» Хомяк снова влез, дослушав Поняв, что нормально объяснить свою мысль у меня не получится, я просто залез в инвентарь и со стуком выложил на стол берцовую кость. Картан уже хотел было сказать что-то ехидное по этому поводу, но я, раскрыв информацию о предмете, сделал ее, видимо, для окружающих. Я прямо с удовольствием наблюдал, как меняется морда хомяка по мере того, как он читает. «Это же... Да как так-то?» «И почему ты молчал?» Сначала я вообще забыл, что у меня в инвентаре трофеи с демонов лежат. Да и в первую неделю в него почти не заглядывал. Немного помявшись, я, опустив глаза, решил все же признаться. «Ну и я того, немного запустил там порядок. В общем, я только вчера и обнаружил, когда руки наконец-то дошли провести ревизию в инвентаре». «Ой, не могу!» Ха -ха -ха -ха. Схватившись за живот, картан заржал как лошадь, при этом чуть не свалившись со стула. «Ты умудрился потерять трофеи в собственном инвентаре? Вот, блин, как? Там же все по ячейкам!» «Ну, у меня было много запасов с собой», — начал мямлить я, не думал, что картан так отреагирует. «Бу-га-га-га-га!» снова заржал мохнатый. «Да хоть целый склад туда запихни. Там просто прокрутил страничку другую ячеек и все перед глазами. Ой, Север, ну ты дал, ей-богу! Ладно, проехали, не дуйся!» «Ты прав. Если у тебя остались трофеи, и они не сблокированы, значит ты, по идее, можешь таскать туда обратно предметы. Осталось теперь узнать, как тебе самому границу переходить. Еще и служители в храме Перуна только руками разводят. А он сам с тобой на связь не выходил? А то, мало ли, может, потерял его сообщение?» «Нет». Пропустил я мимо ушей его подколку про потерю, с сожалением понимая, что он теперь минимум пару дней будет меня этим пытаться подкалывать. «Будешь научникам сдавать на исследование?» «Нет. Сначала проведу над ними ряд своих экспериментов с рунами, а потом, что останется, уже отдам». «Кстати, о рунах. Разобрался со своими вещами?» «Угу. Пришлось большую часть сдать на склад. Я же почти всё усиливал рунами с активатором. А тип энергии у меня сменился. Теперь эффект от рун совершенно другой. Больше всего жалко наручи. Они вообще из-за конфликта энергии перестали работать в моих руках». «Подожди, как это перестали работать? Руны же могут использовать все кто угодно!» «Пассивные руны, да, кто угодно. Но если есть активатор, руна, в которую нужно влить сколько-то там энергии, чтобы активировать всю руническую вязь, вот тут тип вливаемой энергии очень важен». «Блин, и что будешь делать?» — почесал затылок картан, видно, что-то прикидывая. «А что мне остается?» «До отправки в Академию осталось пять дней. Я уже успел частично составить новое сочетание рун». Вечером подберу себе новое снаряжение и буду думать уже об их усилении. Только на этот раз на основе пассивных, а не активных рун. О, вспомнил! Мне же завтра утром обещали подогнать новый револьвер на двадцатый уровень. Надо будет провести проверку, смогу ли я пули усиливать духовной энергией и сколько она будет на них держаться без применения. Заодно попробуй что-то сообразить на усиление арбалетных болтов для меня. Не волнуйся об этом, я прекрасно помню, успокоил я Картана. «Ладно, хватит болтать, я полностью восстановился, и вот-вот уже откатится призыв Вандюрена. Так что иди, подгоняй наших исследователей, пускай готовятся». Последняя просьба оказалась не лишней. Приданный ко мне научный персонал увлекся полученными данными, пытаясь вывести таблицу урона, проходящего по тем или иным предметам при разных условиях. Но пока выходило значение один к одному от вложенной энергии за минусом потерь от преодолеваемой дистанции. Вот и сегодняшние эксперименты показали игнорирование предметов, которые не являются целью. В этом были свои плюсы и минусы. Я легко могу разрушить броню противника или его оружие, если выбрать их цель удара. Главное, вложить достаточное количество духовной энергии. Но при этом, используя такой способ, я резко понижаю количество и качество доступных мне трофеев. Придется теперь учиться делать удар по телу за броней, раз предметы, не являющиеся моей целью, духовной энергии игнорируются. Короче, нужно учиться, учиться и еще раз учиться пользоваться своими умениями и возможностями. Ведь это все намного более многогранно, чем описано системой. И только в последние дни я начал это хоть немного понимать. Персоналу понадобилось еще 15 минут, чтобы приготовиться. Только после этого я по команде активировал умение, которое снова вызвало временный холодок внутри меня. Блин, меня этот внутренний холод теперь постоянно будет преследовать. Ведь любое умение теперь потребляет духовную энергию. Знал бы, что так будет, ни за что бы не выбрал эту специализацию» появившийся спустя пару секунд Ван Дюрен сразу же взмахнул зажатым в руке мечом, после чего постучал костяшками пальцев по керасе, проверяя, на месте ли она. «Получилось!» — довольно улыбнулся рыцарь, найдя меня взглядом. «На той стороне эти вещи переместились в инвентарь, но при переходе сюда снова вернулись на место». «Отлично! Значит, сможем тебя экипировать по полной программе под твои текущие параметры». «Две минуты 45 пять секунд!» Раздался голос одного из лаборантов, следящего за временем до конца действия умения. «Всё, не привыкну к такому ограничению по времени», — поморщился рыцарь. «Ничего, со временем раскачаю», — отмахнулся я. «Давай лучше составим список того, что тебе нужно, а если время останется, поработаю для тебя голосом с того света, а то у этих энтузиастов куча вопросов набралась». Как оказалось, у моих умений есть одна очень интересная особенность. Ван Дюрена мог видеть и слышать только я, Похоже, из-за навыка духовного зрения. Если бы не столь короткое время его нахождения тут, легко можно было бы использовать в качестве разведчика. Духовную энергию, используемую мной, кстати, тоже видел только я, что давало отличный боевой простор в использовании. Если бы не чертов, внутренний холод. Черт! Похоже, я зациклился на этой проблеме использования духовной энергии. Я бы не торопился с экипировкой вашего призрака. Вмешался полноватый мужичок, который был сегодня старшим научного персонала. Проблема в том, что в данную секунду мы наблюдаем висящую в воздухе металлическую броню и меч. Я бы крайне рекомендовал бы вам сначала обсудить данную особенность с военными консультантами. Это он намекал на чертополоха и кактуса, которые сейчас на расслабоне попивали кофе в зоне отдыха. Да, это действительно стоит обсудить. Что лучше, невидимость Вандюрина для противника или наоборот? усиление его за счет оружия и брони, но при этом делая некий аналог пустого доспеха, коим он будет выглядеть для окружающих. «Хорошо, я обговорю этот момент, но список необходимой амуниции все равно нужно составить». Ученый ничего мне не возразил, просто пожал плечами и немного отступил. А лаборант, следящий за таймером, напомнил, что осталось всего лишь чуть больше двух минут времени. «Тогда записывай». Сразу же среагировал Ван Дюрен, прекрасно слышавший все, и начал диктовать, попутно снимая первоуровневую тестовую кирасу. «Я к вашей технике непривычный, так что толку больше будет, если меня по старинке снарядить. Тем более умения и навыки завязаны под это. Начнем, пожалуй, с меча и щита. Хотелось бы что-то наподобие...»